Солнце показалось над горизонтом, а золотой свет разливался по плодородной долине Джеля, и сияние пирамид поблекло, лишь редкие сполохи продолжали свою призрачную пляску в светлеющем небе. Теперь к ним присоединился странный шум. Он звучал с самого начала, но на слишком высоких, недоступных человеческому слуху частотах, и вот отдельные звуки Приземляясь, покидали запредельные ультразвуковые чертоги. Вопль несся с небес. Тонкая звуковая оболочка. Словно безумный скрипач водил смычком по обнаженным мозговым извилинам. Некоторые уверяют, что такое же ощущение возникает, если провести ногтем по голому нерву. по этому звуку можно было бы ставить часы, если бы кто-нибудь знал, что это такое. Звук становился все глубже и приглушеннее. Уже не кошачий виск, но собачье рычание. Солнечный прибой бился о каменные плиты. Огни пирамид погасли. Ой. Прекрасное утро, Ваше Величество. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Тепик ничего не ответил, только помахал Диасу рукой. Бродобрей уже приступил к обряду бритья. Мастера била крупная дрожь. Еще совсем недавно он был безработным одноруким камнетесом. Но вот в один прекрасный день страшный верховный жрец призвал его и велел быть царским бродобреем. И хотя это означало, что придется прикасаться к царской персоне, жрецы уже все обсудили и бояться было нечего. В общем, это оказалось даже лучше, чем он ожидал. И уж, конечно, ему предоставили великую честь. Хотя бы одной рукой отвечать за состояние царского подбородка. «Ночью вас не беспокоили», – осведомился верховный жрец. Глаза его подозрительно шарили по комнате. Казалось, взгляд жреца вот-вот прожжет насквозь каменные стены. «Не!» «Умоляю вас сидеть спокойнее, о бессмертный!» Взмолился Бродобрей голосом человека, которому крошечный порез может обойтись в увлекательное путешествие по крокодильему кишечнику. «Никаких странных звуков не слышали, Ваше Величество!» – настаивал Диас. Сделав резкий шаг назад, он заглянул за расшитую золотыми павлинами ширму, отделяющую другую половину комнаты. «У-у-у!» «Сегодня, Ваше Величество, выглядит несколько утомлённым», – заметил Диас. Он присел на скамью, по краям которой были вырезаны изображения гепардов. В принципе, сидеть в присутствии царя, за исключением официальных церемоний, не разрешалось. Однако со скамьи можно было заглянуть под кровать Тепика. Диас был явно смущен, тогда как Тепик, несмотря на бессонную ночь и боли во всём теле, пребывал в прекрасном расположении духа. Он потёр подбородок. «Это кровать!» – махнул он рукой. «Я, кажется, уже рассказывал тебе о ней. Да, и перины. Они набиты перьями. Если хочешь знать, зачем они, можешь расспросить халийских пиратов. Наверное, уже добрая половина из них спит на подобных перинах». «Изволите шутить, Ваше Величество?» ты пик понимал, что лучше сменить тему. Но соблазн был слишком велик. «Что случилось?» Справился он. «Какой-то негодяй пробрался ночью во дворец. Девушка по имени Птрасси исчезла». «Очень неприятно». «Да, ваше величество». «Наверное, какой-нибудь поклонник, ухажер». «Вполне вероятно, ваше величество». На лице Диаса не дрогнул ни единый мускул. Что ж, значит, священные крокодилы останутся сегодня без завтрака. «Впрочем, они не отощают», – подумал Тепик. «Ступите на любой из маленьких прибрежных причалов. Пусть ваша тень упадет на воду, и мгновенно грязно-желтая жижа, словно по волшебству, обратится в грузные, грязно-желтые тела, похожие на большие разбухшие бревна, с той лишь разницей что бревна не имеют обыкновения раззевать пасть и пытаться отхватить во многу. Священные крокодилы Джеля исполняли роль царских мусорщиков, речных патрульных, а случалось и морга. Сказать, что они были большими – не сказать ничего. Если матерому самцу вдруг приходило в голову улечься поперек течения, он перегораживал реку не хуже любой плотины. Бродобрей на цыпочках вышел. На смену ему на цыпочках вошли двое слуг. «Я предвидел реакцию, вашего величества», – продолжал Диас, голос которого звучал размеренно, как сталактитовая капель в глубине известковых пещер. «Прекрасно, прекрасно», – ответил Тепик, внимательно разглядывая разложенную перед ним одежду. «И какую же?» «Необходимо обыскать весь дворец, комнату за комнатой», – «Совершенно верно! Займись этим, Диас!» «Мое лицо сейчас не скрыто маской», – добавил про себя Тепик. «Но знаю, я не выдал себя. Пусть попробуют прочесть мои мысли, как надпись на стекле. В гляделке я его пересмотрю». «Спасибо, Ваше Величество!» «Думаю, они сейчас уже далеко», – промолвил Тепик. «Кто бы они ни были, ведь она была простой служанкой, не так ли?» «Даже помыслить нельзя, чтобы кто-нибудь посмел ослушаться ваших приказов. Во всем царстве не сыщется такого. Вечное проклятие падет на них. Они будут пойманы, ваше величество. Пойманы и уничтожены!» Слуги робко жались за спиной Тепика. Это был не просто гнев. Это была ярость, неистовая ярость тысячелетней выдержки. Но за полнолунием всегда следует ущерб. «Тебе плохо, Диас?» Диас отвернулся и устремил взгляд на другой берег реки. Великая пирамида была почти закончена. Вид ее несколько успокоил жреца. По крайней мере, позволил обрести равновесие на новых духовных высотах. «Да, Ваше Величество». Глубоко вздохнул он. «Благодарю вас. Завтра вы станете свидетелем того, как будет уложен последний камень. Торжественный момент. Разумеется, работы по отделке внутренних покоев еще продлятся, но...» «Замечательно. А сегодня утром я, пожалуй, навещу отца». «Уверен, покойный царь будет рад вам, ваше величество». «Надеюсь, вам угодно, чтобы я вас сопровождал». «О, да».